Слезы Джорджа Баланчина, великого балетмейстера. 1962 год. Труппа Нью-Йорк-Сити балета прибывает на гастроли в Тбилиси. Два родных брата, Джордж Баланчин и Андрея Баланчевадзе, американский и советский. Немолодые стоят во дворе Тбилисского дома в окружении лучших танцоров Америки. Я был другом сына Андрея Баланчевадзе, невеликого, но почитаемого в Грузии композитора. Сына звали Джарджи. Общий интерес кино, музыки, литературе в те времена сплотил нас. Приехал его американский дядя. Это было начало 60-х годов, имя которого в те времена было невероятно значимо в мире. Мы с Джарджи смотрели настроенного У жилого человека, затаив дыхание. Баланчин грузинского языка не знал, или знал чуть-чуть. В КГБ Грузии долго обсуждалось, разрешить ли прием всей труппы Нью-Йорк-сити-балета в квартире грузинского брата великого американского балетмейстера. Звонили в Москву. Два дня не было ясности. Потом отказ. И на третий день КГБ Грузии получило такие разрешения. Это обрадовало всех. Глаза композитора Андрея Баланчевадзе сияли, как праздничная иллюминация, и растрепанные волосы стояли дыбом, не от страха, а от невероятной радости. Братья не виделись долгих сорок лет. За столами в небольшой тапелисской квартире уместилось человек шестьдесят, иностранцев, родственников, нескольких людей искусства и, конечно, работников КГБ. Джарджи посадил меня в комнате, где во главе стола сидели два брата. Я пришел с Лизы Аргутинской Эльявой, которая, как и я, была членом альпинистского клуба Грузии. Я тайно ревновал ее к профессиональным альпинистам Хергианы, Тиканадзе, Мухранбатоне и другим, с кем она запросто шла на сложнейшие траверсы, забывая о моем существовании. Я был альпинист средней руки. Ноги. Как я был рад, когда композитор Андрия Баланчевадзе, он был тамада, сказал в своем очередном тосте, знакомый присутствующих грузин и американцев друг с другом, что в моем ранце сержанта он видит жезл маршала. На меня оглянулись фарфоровые балерины Нью-Йорк-Сити-балета. Заулыбались. Пели певцы, приглашенные на столь необычное застолье. Великий американский балетмейстер счастливо улыбался и говорил своим «Это Грузия». И тут я слышу на не очень правильном русском слова танцовщика Корнелиуса Житинского. «Скажи, друг Иракли, как мне достать икону? Я заплачу не долларами, а хорошими нарядами для твоей хорошей девочки, чьи ноги на твоих коленях, но ее туфли...» Труд мои брюки!» Сосед справа говорил медленно и чрезвычайно прямолинейно. Я понял главное. Получу для Лизы хорошие наряды. Это было время, когда хороших нарядов не было ни у кого. Однажды в Батуми, в гостинице «Интурист», я купил флакон духов у моряков с французского сухогруза. Подарил моей хорошей девочке. Что с ней было? но где взять икону для Корнелиуса Житинского? Веселье длилось всю ночь. Я думал об иконе. Корнелиус сказал, что он ждет меня в Александровском саду во вторник в четыре часа с иконой. Три дня до вторника я вертелся, как баран на вертеле. Раздобыв какие-то деньги, чтобы купить икону, я пошел в еврейский квартал в Старом Тбилиси. Там, как ни странно, можно было купить и иконы, так мне сказали. Но икон там не было. Мой друг Гера Аджашвили, которому я единственному рассказал о своих безуспешных поисках, обещал достать икону в райкоме комсомола Орджоникидевского района. В эти дни я дважды ходил в оперный театр, где Нью-Йорк Сити балет давал феерические представления. Лиза Аргутинская ильява сжимала своими сильными пальцами мои руки до синевы. Во вторник к четырем часам я подошел к Александровскому саду. У круглого бассейна стоял Корнелиус Житинский с чемоданом, который мне показался большим. Я сказал Корнелиусу, что иконы нет. «А будет?» — спросил Житинский. Я кивнул. «Да». Корнелиус протянул мне чемодан, Сказав, что спешит и что не может идти туда, куда идет, с чемоданом. «Здесь все для твоей девочки. Послезавтра встречаемся тут же». И, улыбнувшись, оставил меня с большущим чемоданом. Я пошел с ним к моей альпинистке. Трудно было поверить, что в нем было. Ленты, кружева, ботинки, что угодно для души. Кто помнит такой стежок считалку Шуба короткошерстная, синтетическая, тогда очень модная, несколько свитеров, платьев, юбок, чулок, несколько пар кожаных туфель и ненужные Лизе балетные туфельки, а на дне чемодана еще один полушубок, лиси и множество кремов, которые Лиза Аргутинская не признавала. Постоянный горный загар был ей достаточен. Альпинистка примеряла наряды, танцевала у зеркала, подражая баланчиновским балеринам, и у нее это получалось совсем неплохо. Но странно было то, что все эти вещи из чемодана были ее размера. Словно где-то там, в Нью-Йорке, все это покупалось специально для Лизы Аргутинской и Ильява. Ночью я проник в квартиру Мариам Владимировны Кверикадзе папиной двоюродной тети, и снял со стены икону, которую знал с детства. У меня горели уши, щеки, пальцы. Марья Владимировна спала, крашеные волосы были разбросаны по подушке. Жениха ее много лет назад убила шаровая молния. Она завершала жизнь старой девой. Когда я вторично пришел в Александровский сад, там никого не было. Икона, завернутая в газету «Коммунист», жгла мне руку. Я не уходил из Александровского сада до наступления темноты. Не знаю, почему Корнелев Житинский не пришел, но сказать, что я очень стремился встретиться с ним, будет неправдой. Что-то в моей душе ликовало все больше и больше с каждым часом ожидания. Я ушел из Александровского сада когда луна и звезды ярко горели над горой святого Давида. Повесил икону Марьям Владимировны на тот же ржавый гвоздь. Обвязал гвоздь тоже проволокой. У кого просить прощения? У Мариам Владимировны, которой уже нет в живых. У Корнелиуса Житинского, который ушел из Нью-Йорк-сити-балета, как потом сказал мне Чарджи Баланчевадзе. До сих пор я вспоминаю. И мне так интересно почему не пришел Корнелиу Житинский к бассейну в Александровском саду?